Глава тридцать девятая. Кассандра. Я с умилением наблюдаю забавную сценку. Валентина усадила к себе на колени куклу по имени Ханна и читает ей книжку. Через несколько минут она поднимает взгляд на меня. «Ханна — моя дочка. Папа — ее дедушка, а ты — ее бабушка». Я смеюсь. «Понятно. Очень рада, что у меня есть внучка». Валентина становится серьезной. «А почему у меня нет ни одной бабушки?» Чувствую, как все во мне напрягается. Что ей ответить? Семилетней девочке не объяснишь, что ее бабушка с дедушкой погибли в страшной аварии, и маму воспитывали то в одном доме, то в другом разные чужие люди. Не хочу пугать ее. Мы обе и так уже слишком много перенесли. Мне становится плохо при мысли о том, что Валентина едва не повторила мою судьбу — вырасти без матери. Решаю сказать частичную правду. Папина, мама сейчас на небе. И моя тоже. Так что бабушки у тебя есть, и они видят все, что ты делаешь. Как это? Они меня видят, а я их нет. А вот так. Нам снизу не видно, что делается на небе. А с неба видно все, что делается у нас. Валентина опять смотрит очень серьезно. А ты тоже попадешь на небо, когда будешь бабушкой. Я притягиваю ее к себе на колени. Это будет очень-очень не скоро. Но пока я собираюсь остаться здесь. Хорошо, говорит она и прижимается ко мне головой. Но если ты когда-нибудь все-таки уйдешь на небо, возьми с собой эту книжку. Взъерошиваю ей волосы и смеюсь, глядя на книжечку, которую Валентина сегодня сделала в школе. Четыре страницы из плотной красной бумаги, на них нарисованы Джулиан, сама Валентина и я. На первую страницу она наклеила свою фотографию. «Я всегда буду хранить эту книжку, и я никуда от тебя не уйду». Кажется, она довольна моим ответом и возвращается к прерванному чтению. Меня впечатляет, как легко и выразительно для своего возраста она читает книги. Я по-прежнему не помню, как учила читать ее четырехлетнюю, о чем упоминал Джулиан, но ощущаю сильную связь с дочерью, и это немного смягчает чувство вины за потерянные воспоминания. Слышу, как захлопывается дверь, и Джулиан извещает нас, что он дома. Смотрю на часы и вижу, что уже пять. Папа пришел, говорю я Валентине, вставая. Пойдем поздороваемся. Беру ее за руку и на полпути в холл мы встречаемся с Джулианом. Он подхватывает Валентину, другой рукой обнимает меня. Мы вместе идем в гостиную. Как поживают мои девочки? Здорово! отвечает Валентина, и он усаживает ее на диван, а сам садится рядом. Угадай, что? Что? У меня есть две бабушки. Джулиан удивленно поднимает брови и смотрит на меня. Правда? Да. Они на небе, но видят меня. Он кивает. Спорим, они думают, что ты самый классный ребенок на свете, говорит он и начинает ее щекотать. Валентина восторженно взвизгивает и смеется, пока он не прекращает. «Ну, расскажи, как прошел день, малыш?» — просит Джулиан, обняв ее одной рукой. А я устраиваюсь поудобнее и наблюдаю, как они разговаривают. Он такой замечательный отец. Когда Валентина заканчивает рассказ, Джулиан обращается ко мне. «Я заказал столик на семь. Покормить Валентину, пока ты переодеваешься». «Сегодня годовщина нашей свадьбы, и Джулиан решил отметить». «Ой, уже так поздно! Я и не заметила». Да, спасибо, пойду собираться. Я беру книжечку, нарисованную Валентиной, и иду наверх. Вчера я стояла перед гардеробной в спальне, которую мы с Джулианом когда-то делили, и с изумлением разглядывала прекрасные платья, ощупывая то одно, то другое, и гадая, куда я могла их надевать, и все ли купила себе сама или какие-то подарил мне Джулиан. Сегодня я выбрала шелковое красное платье, оно ждет меня в комнате. Принимаю душ, с особой тщательностью крашусь и причесываюсь. Наконец, ныряю в платье, и потому, как оно сидит и как не спадает складками, тотчас понимаю, что это очень качественная и дорогая вещь. Из зеркала на меня смотрит элегантная женщина, безупречно составленный образ. Для меня это нечто новое, или подозреваю хорошо забытое старое. Напоследок вновь открываю книжечку Валентины, и мое сердце переполняется любовью. Своим милым детским почерком она вывела. «Ты лучшая мама на свете. Люблю тебя сильно-сильно». Кладу подарок в верхний ящик прикроватной тумбочки. Когда я спускаюсь вниз, Валентина уже в домашней одежде, а Джулиан надел смокинг. Он выглядит... Мне на ум приходит старомодное слово. Бесподобно. Просто бесподобно. «Ох, какая ты красивая!» Протягивает Валентина, дотрагиваясь до моего платья. Да, говорит Джулиан, улыбаясь мне, ты великолепна. Я даже не догадываюсь, куда мы едем ужинать. Джулиан предупреждал, что хочет меня удивить, но я все равно на миг лишаюсь дара речи, когда мы входим в Рикардс. В жизни еще не видела такой чарующей роскоши. Официант в черном ведет нас к столику. Мои туфли утопают в мягком коричневом ковре. Негромко играет музыка, к ней примешивается приглушенный гул голосов. Стены глубокого бордового цвета, все мерцает в рассеянном свете хрустальных люстр. Мы проходим через танцевальную площадку и садимся. Официант зажигает свечу на столике. Какое восхитительное место, говорю я. Здесь я сделал тебе предложение. Он протягивает ко мне руку и кладет поверх моей. В этом свете его волосы кажутся золотыми, и один непослушный завиток, как всегда, падает ему на лоб. Мне очень жаль, что я не помню. Понимаю. Но однажды ты вспомнишь. Пока довольно того, что мы вместе. Ты не представляешь, сколько счастья мне это приносит. Официант приносит заказанную Джулианом бутылку пино-нуар и разливает вино по бокалам. Джулиан берет свой. «За нас». И за все годы, которые, я надеюсь, нас ждут впереди. Он останавливается, и прежде чем поднять бокал, чуть наклоняется ко мне. Если ты останешься. На долю секунды я вспоминаю о Габриэле и о тех, кого оставила вместе с ним, но решительно выбрасываю все из головы. Поднимая бокал, я говорю. «За сегодняшний вечер, Джулиан. Выпьем за сегодняшний вечер». Я вижу, что его взгляд грустнеет но он подносит свой бокал к моему и мы делаем поглотку. Ты, наверное, думаешь, что я слишком тороплю события. Прости, трудно все время сдерживать свои чувства. Я так хочу, чтобы все вернулось на свои места, что иногда забываю, как тяжело должно быть и тебе тоже. Он качает головой и отпивает еще вина. Я постараюсь исправиться. Не буду тебя подгонять. Делай все так, как тебе удобно. Его безграничное терпение пробуждает во мне чувство вины. Что у меня за ненормальный мозг? Как я могла искалечить столько жизней? В то же время, глядя на Джулиана, я чувствую, как что-то меняется. Я осознаю, что мне с ним легко. Я доверяю ему, более того, мне нравится его общество. Может быть, я начинаю испытывать привычные чувства, и за ними вскоре последуют воспоминания? Не нужно извиняться, Джулиан. Я понимаю. Ты был очень терпелив и дал мне столько времени и свободы, сколько требовалось. Официант приносит обед, а позади танцевальной площадки рассаживаются четыре музыканта с инструментами. «Смотри, живая музыка», — говорю я, указывая на сцену. Они начинают играть, и внезапно меня уносят назад во времени. Дыхание учащается. Мелодия. Она что-то значит. Закрываю глаза и пытаюсь представить, что бы это могло быть, но ощущение тает, как облачко дыма. Что случилось? Голос Джулиана возвращает меня к реальности. Мелодия. Я ее знаю. Пульс понемногу начал замедляться. «All of me», — говорит Джулиан и смотрит на меня с нежностью. «Кассандра, под эту мелодию мы танцевали в тот вечер, когда обручились. Я ошелмлена и обнадёжена». Ко мне пришло воспоминание, пусть и мимолетное. Джулиан поднимается и протягивает мне руку. «Могу я пригласить тебя на танец?» Он обвивает меня руками, я закрываю глаза, и мы скользим в танце. Я вдыхаю знакомый аромат его одеколона. Он привлёк меня к себе, и сквозь тонкую ткань платья я чувствую спиной теплоту его руки. Я переношу свою руку с его плеча на шею и притягиваю его ближе. Он наклоняет голову так, что мы касаемся друг друга щеками. И в тот же миг через все мое тело словно пробегает ток. Мы движемся так согласно, будто делали это тысячу раз. И еще до окончания танца я чувствую, что наконец-то вернулась домой.